Глава 10. Вернувшись к себе ещё долгое время не могла собраться с мыслями и начать работать. С момента тех злополучных фоток с изменой Серёженьки моя жизнь похожа на ковардак. Одно событие наслаивается на другое, и непонятно, когда это всё закончится. Что мы имеем после сегодняшнего разговора? А то, что Чернов, мой начальник, сын главного. Мне надо держаться от него подальше для собственной безопасности. А выходит всё наоборот. Теперь я поняла, почему моё тело так странно реагировало на его близкое присутствие. В отличие от меня, оно всё помнит. Помнит страстные поцелуи, помнит его сильные руки. Стоп, кажется, меня не туда занесло. Какие поцелуи, Лера? Это Чернов, лакомый кусочек для всех незамужних девиц. Он твой начальник. Я металась по кабинету, накручивая круги от двери до окна и обратно, пытаясь выкинуть из головы все мысли о Чернове. Во-первых, надо держать дистанцию. Мы с ним не приятели, и тем более та ночь была единственной и последней. Во-вторых, я собираюсь начать и завести серьёзные отношения с Костей, а это его друг. Нельзя, чтобы Бландину знала обо всём. В-третьих, хватит и первых двух доводов. Не заметила, когда наступило назначенное время, и дверь кабинета распахнулась, явив начальника. Валерия Дмитриевна, вы разве ещё не готовы? Значит, на людях он всё же будет держать дистанцию. Отлично. Одну минуту. Жду вас у выхода. Переодев обувь и взяв куртку, направилась вслед за брюнетом. Василий Андреевич, Оленька появилась перед нами у самых дверей. Вы уходите? Она надула губы, как капризный ребенок. Выпить ее в грудь настолько, что казалось еще чуть-чуть, и она просто вывалится на всеобщее обозрение. Чернов на все это смотрел, сухмылкой знатока женщин. Ухожу, произнес он. Не утруждая себя пояснениями. На скорая обед. И? Я хотела пригласить вас пообедать вместе. Я заметила, как Чернов скривился на долю секунды при виде всего, но взяв себя в руки, натянула улыбку. Да, наглость, второе счастье, поистине это правда. Она же прямо здесь, в дверях предлагает себя, не утруждаясь, а заботится моралью. Хотя о каких приличиях я рассуждаю? В двадцать первом веке их давно уже нет. большё он таким щедрым предложением. Он скользнул взглядом по предлагаемым прелестям, но вынужден отказаться. Работа не ждёт. Пойдёмте, Валерия Дмитриевна. А в клубе, когда он оказался рядом со мной на танцполе, он тоже был таким разборчивым, как сейчас. Слава богу, больше таких рисковых, как наша стажёрка, нам по пути не встретилось. Но было неприятно ощущать завистливые взгляды женщин, попавшихся нам на пути. С представителем какой компании мы будем встречаться? спросила, как только машина тронулась с парковки. Пусть до поры до времени для тебя это будет секретом. Дальше мы ехали в полном молчании. Популярная музыка создавала ощущение непринуждённости, но она не могла помочь расслабиться. Внутренняя скованность, поселившаяся во мне, не отпускала. Я могла говорить себе, что одна ночь не может на что-то повлиять. Главное постараться не вспоминать о ней и жить дальше. Вот только было у меня некое предчувствие, что чернок Отнюдь не хочет просто всё забыть. Ему что-то надо, и его планы могут кардинально отличаться от моих. Один из ресторанов, в котором по обыкновению проводили деловые обеды, располагался практически в самом центре города. Простому смертному никогда в жизни не придёт в голову мысль просто зайти поесть, лишь по причине, что самое недорогое блюдо, числящееся в меню ресторана, могло обойтись ему в кругленькую сумму. Добрый день. Вы заказывали столик? На входе в зал нас встретил официант в белоснежной форме. Униформа этого заведения мне напомнила об образе официантов из американских фильмов годов 70-х. На фамилии Чернов. Проследуйте за мной. На деловых встречах, именно в этом ресторане я была всего два раза. Семён Иванович предпочитал вести переговоры в менее пафосном месте, но бывала необходимость показать статус нашей фирмы, и тогда обеды назначали здесь. Обед за мой счет, заказывай, что хочешь. Произнес Чернов, вручая мне меню. Давай для начала дождемся представителя, потом сделаем заказ. А я уже тут. К нам подошла Наталья Грода, длинногорая блондинка, приблизительно лет тридцати, не замужем и чертовски красивая, даже на мой женский взгляд. Она была первоклассным специалистом одной из ведущих компаний. В переговорах с ней я участвовало всего один раз. На отпечаток этой встречи надолго остался в моей памяти. Поговаривали, что многие пытались её переманить, но она всем отказала. А в ближайшее время ей пророчат пост заместителя директора. Ната Чернов встал и галантно, отставив стул, помог женщине сесть. А ты, Вадим, ни капли не изменился за столько лет. Да и ты с годами только хорошеешь. Всё тот же нрав и всё также остёрный язык. Ну что ты? Не надо мне лестить. Это я за годы прожитые в Америке научился их американскому юмору. До этого я и двух слов связать не мог. Нет, Чернов, даже Америка не смогла тебя изменить. Всё тот же обольстительный нахал, что в 15, что в 30. Не надо напоминать мне о моём возрасте, учитывая, что мы с тобой учились в одном классе. Ты прав, с тебя станет указать, что я уже старуха. Не наговаривай на меня. В моих глазах ты навсегда останешься пятнадцатилетней нескладной девчонкой. Как за твой язык тебя в Америке не прибили? Они просто не понимают русский юмор. Я наблюдала за перепалкой старых знакомых с любопытством. Наталья Гродо, с которой я была на переговорах, и это мне казались абсолютно разными людьми. Сейчас я сидела за одним столом не с женщиной со стальными нервами и хваткой бульдога, а с веселой и обаятельной девушкой. Познакомь меня со своей спутницей, предложила Наталья, обратив внимание на меня. Это Валерия, мой заместитель. Наталья приподняла брови в удивлении, услышав о заместителе. Не надо так удивляться. Да, я работаю. А Валерия Дмитриевна мой заместитель. Я же по телефону говорил, что у нас деловая встреча. Помню, что ты мне говорил, но в тот момент не поверила. Вадим, ты серьёзно работаешь? Да, почему все так удивляются? Да, я работаю. В Америке я тоже работал, а не прохлаждался. Ладно, поверю на слово. Тем более лицо твоей Валерии мне знакомо. А учитывая, что я не пользуюсь услугами девушек для выхода, предположу, что мы явно где-то уже встречались. Я ведь не ошибаюсь? Валерия, напомните мне, пожалуйста, где это было? Я присутствовала на переговорах, когда Минерал обсуждал запуск рекламы на линейку продукции по уходу за ванной комнатой. Тогда нам пришлось согласиться на невыгодные условия для фирмы. Точно. Ты была вместе с Семёном Ивановичем. Хороший мужик, порядочный. А не рвач, каких пруд-пруди. Как раз этот договор я хотел обсудить. Ната, ваша контора решила нажиться на моей, а это неправильно. У нас должно быть взаимодействие, а не беспредел. Вадимушка, Наталья заворковала с лукавством в голосе. Это бизнес, ты это и сам знаешь. Договор мы пересматривать не будем, тем более по нему скоро срок заканчивается. Натальюшка, Чернов скопировал манеру разговора с собеседницей, сделав голос более мягче. Я точно знаю, что срок этого договора закончится только через пять месяцев, а это большой срок. Я не хочу все это время переплачивать. Вы готовы сделать заказ? Официант, подошедший к нашему столику, временно прекратил дружескую перепалку, потому как на деловое обсуждение контракта все происходящее мало было похоже. А чем ты занимался в Америке столько лет? спросила Грода. Когда обед подходил к концу, оставался лишь десерт. Я уже подумала, что ты решилась сесть там и не возвращаться на родину. Подумывала об этом. Чернов улыбнулся, посмотрев на меня с бесинкой в глазах. Но если бы я сделал так, то не увидел бы, какой красавицей ты стала. Ты тоже похорошел. Не осталось она в долгу. Ладно, присылай завтра своего юриста с предложениями. Знаю, Чернов, это только в знак нашей юношеской дружбы. Больше в делах я такой поблажки давать не буду. Какая ты грозная. Тогда в следующий раз, позволь, я тоже не буду лапочкой. С вами хорошо, на работа не ждёт. До связи. Наталья встала и удалилась, махнув на прощание рукой. Похоже, нам тоже пора, произнёс мужчина, взглянув на наручные часы. Обеденный перерыв давно закончился. У меня только один вопрос, обратилась я к брюнету, сидя в машине, мчавшей нас в офис. Если ты знаком с Натальей Игрода, зачем надо было брать меня с собой? Все очень просто, Лерочка. Ната из таких женщин, у которых куча незамужних подруг. Евисея сегодня один, то к толпе сотрудниц, караулиющих меня в офисе, прибавится столько же, но только на этот раз под дверями моей квартиры. А так она решила, что я нашел себе девушку в твоем лице, и попыток устроить личную жизнь какой-нибудь подружки не будет. А с чего ты решил, что наличие у тебя кого-либо? оттолкнет её от попыток сосватать подругу. И тут всё просто. Она очень хорошо знала меня раньше, а значит, помнит, что я не терплю, когда кто-то вмешивается в мои отношения и начинает навязываться. Больше мы не разговаривали. В отдел вернулись молча. Он направился в свой кабинет, а я в свой. Спустя пару часов, когда рабочий день подошёл к концу, услышала звук закрывающейся двери, говорившей о том, что мой новый начальник покинул свой кабинет. Суматошный день с потрясениями и переживаниями с самого утра подходил к концу. Поднимаясь в лифте, я думала о том, что приду домой, заварю себе крепкого чая и сяв перед телеком посмотрю сериал, о котором Леся прожужжала мне все уши. Я прямо явственно представляла себе эту картину. Когда на пороге квартиры увидела её, мамашу бывшего, явилась, произнесла она с нотками отвращения в голосе. Я её тут жду. Она не торопится домой. Здравствуйте, Тамара Ивановна. Решила, не стоит упадаться этой женщине, а разговаривать прилично. Всё же она старше меня и заслуживает уважения. Здравствуйте, она мне говорит, нахалка. Тамара Ивановна, зачем вы пришли? В глаза твои нагло и посмотреть. Посмотрели? Я уставилась на неё в упор. Теперь можете возвращаться домой. Вот правильно мой сыночек бросил тебя. Пока он трудился в поте лица, ты наставляла ему рога. От такого мой рот открылся сам собой, а глаза округлились. Это я ему наставляла рога? Это он меня бросил? Тамара Ивановна, а вы ничего не путаете? Я путаю. Да как твой бесстыжий рот может такое оговорить? Мало того, что наставляла рога, так ещё спустила одного из своих любовников на моего мальчика, когда он пришёл забрать свою. Слушать этот бред, выдуманный то ли бывшим То ли додуманный самой маман, я не собиралась. В данной ситуации, когда меня оскорбляют, надо защищаться, а не молчать. Уверенная в своей правоте, я напустилась на нее за все накопленные обиды. Тамара Ивановна, тон мой был строгим, не терпящим никаких препирательств. Ваш, как вы его называете, Сереженька, за время проведенное вместе, ни одного дня не работал. Все, чем он пользовался, было куплено на мои деньги, которые я заработала. Он ел? Пил и одевался за мои деньги. Я его содержала, пока он усердно пытался стать каким-то там ученым. А что я получила взамен, знаете? Мама бывшего стояла, выпучив глаза от моей тирады, и только покачала головой. Потому и не знаете, что ничего. Но ничего, это полбеды. Это не я ему изменила, это он, пока я пахала на работе, кувыркался с какой-то рыжей лохудрой. Вы сказав все, мне как-то сразу полегчало, так спокойно стало. Словно внутренняя пружина разжалась, и меня ничего более не связывает с бывшим. Подойдя к двери, открыла её и зашла внутрь, оставляя на лестничной площадке прошлое в лице Тамары Ивановны с её сыночком. Надеюсь, на этот раз больше к этому не вернусь. Жизнь продолжается. Осталось завершить этот год, а в новом всё начать с самого начала.